Добрый доктор. Когда у Азриэль Зрима округлился живот, и с кровати её беременность стало невозможно, уже ни от кого характер моей жены кардинально изменился. Она стала встречать меня мягкой полуулыбкой, сама подавать тапочки, лепить пельмени, накрывать стол, садясь напротив и нежно любуясь мной, пока я ем. Больше не пыталась причинить мне боль, даже когда я её об этом просил. Сама защёлкивала наручники на руках, безропотно приковывая себя к батарее, если мне надо было пройти в туалет. Позавчера я наотмашь ударил её по губам, едва не вышибв в клик. Она вдруг неожиданно заплакала. А вчера я поймал её за чтением Винни-Пуха, причём читала она его вслух и никому-то о собственном животу. Представляете себе моё состояние? Я невольно начал ловить себя на том, что не понимаю, на ком собственно женат. На демонесе или обычной человеческой женщине? Долго так продолжаться не могло. Ты не хочешь со мной поговорить? О чём, милый? Ну, о тебе, о нас, об этом ребёнке, о том, что мысли в голове путались? Я люблю тебя, и я переживаю. Ты стала другая. Тебе больше не нравятся мои побои, ты не ешь мясо с кровью, ты рестала ругаться с соседями и не хочешь меня убить. Даже не пытаешься? Что с тобой, любимая? Это из-за ребенка. Нежно мурлыкнула она, приваливаясь ко мне спиной и напрочь, игнорируя мою судорожную попытку дотянуться до монтировки. Меня словно бы переполняет что-то незнакомое. Хочется петь, кружиться в вальсе, плакать без причины, даже смотреть мультики. Вчера, пока ты был на работе, я пила шампанское. Такая прелесть. Опять от Альберта, легко догадался я, ибо у нас в оду только самогон, польский коньяк и палёная виски. Не совсем. Это подарок от его жены. Ангелы не могут иметь детей. Но поскольку ты проболтался ему, а он ей, она теперь балует меня некоторыми контрабандными продуктами. Надеюсь, хоть пустую бутылку ты сгрызаешь. Конечно, милый, честно соврала она. Детскому организму нужны все полезные вещества. Но у нас кончился мел, и ведро из звёздки уже на исходе. А меня так порой мучает токсикос. Ты плохо спишь по ночам, согласился я. Может, пора на консультацию к врачу? Что они мне там скажут? В лучшем случае порекомендуют спровоцировать выкидыш, в худшем попытаются сдать меня в психушку, а там коллективно избавить от плода. Я дважды находила под дверью письма с угрозами. Ты носишь человеческого детёна, шизоврачченко. Избавься от него или ад избавится от тебя? А ты всё время на работе. Я жжёл кулаки. На такое могла быть способна только наша соседка сверху, старая нацистка, имеет награды Вермахта, а наша основала в Берлине музей порнографии, сейчас на пенсии и не знает, чем заняться. Я дважды подкладывал противотанковые мины ей под дверь, намекая, что нас стоит оставить в покое, но, видимо, до старушки не доходит. Так где-то в кладовке пылилась моя старая снайперская винтовка времён Вьетнамской войны. Не надо, милый. Лучше своди меня в женскую консультацию. У тебя ведь есть контакты. Там на земле. Хорошо, родная. Я попытался отвлечься от мыслей об расчленёнке нашей соседки. Есть один адрес. Думаю, меня там помнят и примут без очереди. Через час мы стояли у двери знакомого кабинета. Частная практика. Гинекология и беременность. Новая техника, умеренная плата, но очень хороший специалист. Женщина. Она была мне обязана. В своё время я пришёл за её мужем-бандитом, редкостная скотина, и забрал у неё на глазах, приставившись сотрудником правоохранительных органов. Он не вернулся, и зада не возвращаются, и она начала новую жизнь без страхов и избиений. Абифасдон, хмм, прошу прощения вечно забываю ваше отчество. Нас с улыбкой встретила невысокая, чуть полноватая, сорокалетняя врач в медицинском халате. «Заходите, заходите. Хотите кофе?» «Добрый день, Вера Константиновна», — ответно улыбнулся я. «Мы по делу. Позвольте познакомить вас с моей супругой. Озрело!» «Я искренне рада. Мой муж столько о вас рассказывал. Он, надеюсь, только хорошее». «А вы, я вижу, в положении. Поздравляю! Первый раз?» «Да. Как вы догадались?» «Это несложно. Вера Константинна приобняла Азриэлу, заботливо усаживая ее в кресло. Молодцы, что решились. Но знали бы вы, сколько сейчас таких пожилых первородок?» «Пожилых?» — невольно вскинулся я. «Милый, так называют всех, кто рожает после двадцати пяти». Мягко поправила меня жена, и весь дальнейший разговор пошел уже абсолютно вне моего мужского понимания. — Сколько недель? — Думаю, двадцать... двадцать одна. — Токсикоз? — Жуткий, тошнит страшно. Уже разбило лбом два унитаза. — Что? — едва не взвыл я. — Так это ты! А мне наврала, будто бы попугай клювом врезался... несчастные птицы тут же пошла тебе на бульон женщина в её положении иногда хочется чего-нибудь экзотического успокоил меня врач азрево что вы чаще всего едите чего организм требует всё ем и от всего выворачивает мясо да сырое с кровью и костями хм ну хотя бы свежее в большинстве случаев — У нас кладбище под боком. Я хлопнул себя ладонью по лбу. — А, знаю, знаю, поняла, где вы живете, — обрадовалась Вера Константинна. Там, напротив центрального входа через дорогу, мясной маркет. — Хорошо, значит, главных микроэлементов вам хватает. Мел едите? — Килограммами. Хотя известь мне нравится больше. Я ее, как сахарный песок, ложкой и... «Гашеную?» «Нет, не гашеная вкуснее. А что, это вредно?» «Ну, в большинстве случаев, да. Что пьете?» «Самогон», — честно призналась Азриэла. «Врать доктору глупо. Кофе не идет, от кислоты мутит, кока-колой, говорят, вообще травятся. «Да, конечно, беременным можно все». Ребёнок внутри вас сам определяет, чего и сколько ему надо для нормального развития, но всё же алкоголем не увлекайтесь. Замените его на сок. Желудочный. Его у нас много, пастеризованный в бутылочках. Или я что-то не так поняла? Как с фруктами, овощами и злаковыми, хихикнув, Вера Константиновна перевела тему.